Глава первая. Приветствую тебя, Невозможное. Человечество всегда ожидало этого, и вот оно, наконец, пришло. День как день, четверг как четверг, вроде бы все штатно и привычно, Жестокость, карантин, санкции, демократия, права человека и прочие прочий бесконечно масштабируемый перепуг. Нарушил этот уже обычный калейдоскоп лжи и гордыни появившийся на орбите объект. Черный цилиндр невероятных размеров, полностью игнорирующий диалог. Цивилизация ожидала, казалось бы, очевидного. Уничтожение, пробощение, ну или на худой конец беспощадной эксплуатации природных ресурсов, но, к удивлению... Ни первого, ни второго, ни третьего не произошло. Произошло другое. Может, даже и худшее. Каждый из живущих на Земле получил сообщение. Привет, землянин. Тебя снедает тоска и скука. Ты умираешь, болен, стар. Ты неудачник или вовсе не хочешь жить. Подпиши трудовой договор заверенный великой парой, распределителем и системой, и ты получишь новую жизнь. Идеальное здоровье, молодость, потрясающие приключения, лучшие стартовые позиции и, наконец, главное – девственный магический мир. Внимание, избранный! Прием на консультации в любое время, в любом состоянии. Гарантируем идеальные условия и полное извлечение на время собеседования. Жми кнопку «Счастливчик». Перемещение мгновенно. Корабль «Аверс Реверс», торговый флот корпорации «Энерго». Так как это потрясающее сознание послания, пришельцам каким-то образом удалось передать и вывести прямо на сетчатку глаз каждому землянину, сразу же поверилось в невероятные возможности межзвездных работодателей. Причем послание совершенно не мешало жизнедеятельности. Стоило лишь возжелать, чтобы оно исчезло, как сообщение пропадало, и появляясь вновь лишь тогда, когда получатель вспоминал об этом необычном рекламном предложении. Этим же днем по невыясненным причинам произошла авиакатастрофа Боинга 747 авиакомпании China Airlines по маршруту Тайвань-Амстердам. Аварийные службы, прибывшие на место катастрофы, не смогли обнаружить ни одного фрагмента тел пассажиров или экипажа. И понеслось. Сильно понеслось. Национальное телевидение Бразилии экстренно сообщило о почти полном исчезновении людей в фавелах Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Дальше словно плотину прорвало сообщениями схожей тематики из других не менее «благополучных» в кавычках мест нашей цивилизации. В этой безумной гонке, то без жизни, наверное, у каждого бывает такое, когда буквально одномоментно все идет на слом и без остатка летит к чертям в бездну. Мысли же при этом, словно путающие свои следы зайцы, только и могут что генерировать примерно следующее. «А вот оно и днище, из которого уже не выбраться». Однако по-настоящему стойкие избывалых, их Не зря говорят, что беда никогда не приходит одна И когда упал и летишь вверх тормашками Лучше всего рассчитывать на каскадность процесса Гребаные удары судьбы Отец как-то говаривал, наставляя «Всегда помни, сын Раны от ножа, если они не смертельные, болезненны Но всегда доживают Слова же в силах нанести куда больше ущерб» От иных полученные травмы могут соднить всю твою оставшуюся жизнь. Как же был прав тогда отец? Как был прав? Всего лишь несколько слов из динамика телефона, а будто свинцовой очередью пробили грудь, разом перечеркнув все смыслы. О теракте в цирке Дюсалей он узнал, находясь в метро Монреале. Дальше туман полной прострации, словно в усмерть пьяный, он вышел на какой-то станции и буквально впал в ступор. Ву Вэй уже знал, что с его родными случилось что-то непоправимо ужасное. И это чистая правда. Цирковые, в отличие от обычных людей, отличались некой усиленной интуицией. А уже через несколько секунд, минут или вечность, ему позвонили, исправившись он ли это промороженным голосом повидавшего много человека, сообщили о страшном взрыве на арене цирка и... Простите, его, у ваших родных и сестры шансов выжить нет. Дальше все. Полная пустота и провал сознаний. Соображать и хоть как-то воспринимать действительность он смог лишь на улице Ги, рядом с центральным госпиталем. Как Ву добрался до этого места, он совершенно не помнил. Впрочем, ему было наплевать и на это, и на многое другое. «Потеряны где-то по дороге рюкзак, документы, костыли, сильную боль в ноге, результат недавнего перелома. Все долой, все предать огню». Однако Навал, окончательно сбрендивший реальности, и не думал отступать, или хоть бы притормаживать, наоборот, он ускорялся и ускорялся. Вышедший к нему врач лет сорока с бледным, устрашающе напуганным лицом, лихорадочно мнущий в руках ковид-маску, тихим охрипшим голосом просипел. «Они все пропали!» «Исчезли? Один за другим?» Вувей вцепился в него силой циркового акробата, заставив доктора вскрикнуть от неожиданной боли. «Не понял, что значит «исчезли»?» Скрижища зубами спросил молодой парень, едва сдерживаясь. Врач, несмотря на всю свою взрослость и массивность по сравнению с мертвецки бледным юношей, не смог высвободиться из стальных рук странного, похоже, находившегося не в себе бедного парнишки, Успокойтесь, успокойтесь, пожалуйста. Пустите, пустите наконец, вы что? Телевизор не смотрите, или интернетом не пользуетесь, или вам предложение от пришельцев не приходило. Очнитесь же. По всей земле теперь подобное происходит. И это. это. Потупился врач, видимо, раздумывая, говорить или не говорить. Но все же решился и продолжил. Знаете, пусть вы потеряли навсегда связь с вашими родными, но ведь главное, они живы, понимаете? «Живы?» Совсем посеревший лицом от происходящего паренек отстранился от доктора, глянул на него бездонными голубыми глазищами, полными слез и боли, и тихо прохрипел. «Спасибо!» Врачу казалось, он его еще слышит, а мальчишка уже исчез, словно бы его здесь и не было. Человек в белом халате еще какое-то время постоял, ошарошанно пялись в пустоту, где только что стоял юноша с невероятно сильными руками, поправив спецодежду, тряхнул головой, оставляя за собой последнее слово или экспертное мнение. Констатирую, мир сошел с ума. После произошедшего с ним за сегодняшний день меньше всего он ожидал такого. Вэй на удивление чувствовал себя невероятно спокойно и даже как-то «Уравновешенно, что ли?» Сразу с воодушевленной дерзостью подумалось. «Ба! Да тут явно прослеживается какое-то сильное, но ненавязчивое седативное воздействие». «А, ну и черт с ним!» Нати вам, обломитесь!» «Все мои сложники-заморочки!» «Это вам не венлофаксин, антидепрессант «Антидепрессант какой-то?» «Это что-то сильно другое. Инопланетное?» то крайне убийственное чувство полного отчаяния, словно грязный песок, просочилось сквозь пальцы и исчезло, будто его и не было вовсе. Молодой циркач вдруг одномоментно и даже как-то явственно понял — надо идти, идти дальше по этой невероятной дороге, и, возможно, однажды она приведет к искомому. Вэй тряхнул головой, будто отгоняя на вождение, и окончательно пришел в себя. «Пахло чем-то незнакомым», — приятным, немного будоражащим, словно свежесваренный кофе. Парень осмотрелся. Что тут скажешь? Мало того, что его со всех сторон окружало темно-синее пространство без каких-либо границ и зацепок. Рядом, как доминанта, желтый стол и два странных глубоких кресла. По центру глянцевой столешницы белоснежная чашка с парующим оранжевым напитком. «А, вот и источник запаха», — подумалось юноша. Смущаться не стал, решив, что горячий сосуд предназначается явно для него Да и стоять с пульсирующей болью в ноге так себе удовольствие Осторожно присел Почти трон, по первым ощущениям показавшийся жутко удобным Спустя два десятка секунд разнравился или даже слегка испугал Появилось ощущение, будто попал в теплую, ласковую, обволакивающую трясину Осторожно пригубил напиток и не разочаровался Сразу понял. В своей жизни ничего лучшего еще пока не пробовал. Помимо вкусового шока, божественный напиток бодрил и добавлял ощущение какой-то невероятной легкости. Воздействие прям волшебное. Напряженность и настороженность словно рукой сняло. Не сдержался. Тихо обмолвился. «А, "И вряд ли будут поить такой драгоценностью, чтоб потом гадости чинить». Неожиданно ему ответили... Полностью с вами согласен, Вувей. Сказал с интонацией опытного клерка улыбчивый человек с обычной внешностью, появившийся напротив. Это таб, то еще пойло. Всем без исключения нравится. Да и мы ни в коем разе не хотим причинить вам вреда. Вы как предпочитаете вести беседы? На английском, китайском или русском? Вэй не позволил себе даже вздрогнуть. В цирке Дессарии он и не таких иллюзионистов видел, так что определенный опыт, что называется держать лицо, у него имелся. Вот, чешет, тоже мне полегло с Альфа-Центавра или еще откуда подальше. Несколько дней на орбите а уже и русский, и китайский, хотя английский у него и правда шикарный. Можно сказать, совсем без акцента. На русском, пожалуйста! С ехидным сарказмом вопросил Ву, подумав. А вот сейчас мы посмотрим, как вам покорятся ША, Х и загадочная буква Ы. Вставить свой неожиданный вопрос он не успел, да что там, просто не смог. Улыбчивый пришелец вмиг заставил его заткнуться и пошире раскрыть глаза, заговорив с ним, словно коренной москвич, и это сногсшибательное обстоятельство требовало времени на осмысление. Пришелец же чесал языком безумолку, словно московский театрал, в меру растягивая слова и слегка «акая». «Да он и манеры, и жесты, похоже, идеально перенял. Жесткач какой-то!» Пронеслось в голове ошарашенного Ву. Осталось только нервно сглатывать, тихо выдыхать и слушать. Слушать инопланетные невероятные невероятности. «Знаю, знаю, молодой человек, у вас много вопросов, и один из них из разряда неотложных. Но, пожалуйста, не волнуйтесь вы так» я на каждый, повторяюсь, на каждый обстоятельно отвечу. Обещаю. Итак, меня зовут Сорт Кребо. И я главный торговый представитель корпорации «Энерго» на этом корабле. Мы из системы звезды ТИА. Это за несколько десятков галактик от вашего Млечного Пути. Поверьте, о вашей ситуации, вашем состоянии и ваших устремлениях мы максимально осведомлены. И более того... «Если мы с вами придем к некой взаимовыгодной договоренности, вы, Ву, получите от нас беспрецедентные стартовые дивиденды и помощь в поисках родных. Ведь именно этого вы больше всего желаете, я прав. Хотя сразу предупрежу, это будет, ой, как непросто. Или даже, скорее, невозможно. Ву захотелось заорать. Сбить с ног этого не пойми кого и вытрясти из него все, что он знает, все, что он может». Не смог, не осилил, даже приподняться не вышло. Младший из семьи Ву лишь кивнул и попытался спросить, прохлепев пересохшим горлом, что-то непонятное. Хочешь, не хочешь, а пришлось принимать из рук пришельца еще одну волшебную порцию живительного напитка и продолжать диалог, пытаясь включить на полное свое благоразумие. «Они... они живы!» Наконец буквально выдохнул Ву. Пришелец, на вид человек человеком, выдержал небольшую паузу, улыбнулся и любезно ответил. «Да, живы. Здоровы, полны сил и уже приступили к своим обязанностям. Они теперь полноправные сотрудники корпорации «Энерго». Хотя и работают на удалении, на очень большом удалении. Проще говоря, в другой вселенной. Осознание сказанного пришло не сразу, а когда пришло... Ву опять переклинила и словно приварила к этому драному креслу. Не зря оно ему сразу не понравилось. Сидалище это высокотехнологичное. После нескольких секунд проливов ярости ему все же удалось оцепиться за стол и как-то приподняться. Но он совсем не чувствовал, да и рук тоже. Словно их и не было вовсе. Постояв несколько секунд в Пизанской башне, Скрежеща зубами от злости и бессилия, он, наконец, рухнул. Стул, зараза такая, надо отметить, ловко и даже бережно, подхватил свои объятия. На произошедшее явно удивленный пришелец как-то восторженно охнул и со всем земным жестом от удовольствия потер ладони, пробормотав себе под нос. «Тия, звезда наша благословенная, повезло-то как!» Ву Вэй ничего не понял из этого. Благо интуиция, возвращенная им на манеже кровью и потом, визжала, как резаная. «Держи, парень, держи крепко этот козырь!» Несмотря на непонятность, определенные выводы Ву все же сделал. Хм, «Похоже, это как-то связано с моим сопротивлением службы безопасности этого места, этим невидимым глазу сдерживающим путом, отбирающим силу». Сорт Боже с улыбкой до ушей, будто заводной, продолжал и продолжал без остановки отрабатывать свой спич, словно его кто-то кнутом подгонял. «Знаете, Ву, вам все-таки придется собраться с силами и выслушать меня до самого конца. Понятно?» На что Ву кивнул. «А куда тут денешься, если даже кресло перебороть не удается?» «Уверяю вас», — продолжал настырный пришелец, «это сэкономит нам массу времени и разрешит большинство ваших вопросов, если не все». «А также, дорогой наш гость, в начале нашей беседы хочу развеять несколько обычных предрассудков, простите, связанных с варварскими планетами. Я совсем реальный?» И пришелец шутливо похлопал себя по плечам. «Видите? Если есть желание, можете встать, это сейчас уже возможно, и сами удостовериться. Что-то нет никакого желания». Буркнул Ву Вэй, на что пришелец довольно сощурил глаза, хмыкнул и продолжил. «Нет? Хорошо. И да, мы с вами одного вида, хотя наши миры бесконечно далеки друг от друга». На что Ву шумно выдохнул, недоверчиво хмыкнул и даже закрыл глаза от непереносимости происходящего, мол, хорош нести чушь несусветную, ты лучше бы о моем, о насущном. Клебо, надо сказать, нисколько не смутился. Он продолжил. «Понимаю ваш скепсис, но, простите, вдаваться в теорию распространения разумной жизни во Вселенной я не буду». «Да мне как-то по боку», — подумал Ву. «Он бы хотел сказать, что ему глубоко безразличны и по барабану все эти заумности и все остальное вместе взятое. На данный момент его лишь интересует судьба мамы, отца, сестры и более ничего. Этот же гад инопланетный торгаш унылый». Даже слова не давал вставить Гнул и гнул свою линию А еще грозил пальцем, давая понять Ты тут не артакся, вся неуч Мелюзга нецивилизованная Молчи и слушай Принимай смиренную инопланетную мудрость Рассудительность и вникай Вникай в перспективы А что тут поделаешь? Да ничего Как ни бушуй внутренне, пусть даже кипит Как ни высказывай мимикой недовольства Не поможет Право слово, логично же Если у этих звезданутых барык на вид обычное кресло, акиграф Дракула отжигает, напрочь лишая сил, совсем нетрудно себе представить, на что же весь остальной интерьер способен. И, наверное, не только он. Поэтому шоу-монолог инопланетника без затыков продолжался и продолжался. Ву, нас совсем не интересует ни ваш мир, ни ваши природные ресурсы. Ни тем более эксплуатация человечества Уверяю, дроиды куда эффективней А космос невероятно богатый ресурсами и кислородными планетами Нас же, а именно корпорацию «Энерго» Интересует лишь взаимовыгодное сотрудничество Причем исключительно на добровольной основе И хотя мы, хома, не самый распространенный вид во Вселенной Но без преувеличения самый предпочтительный Почему? Все достаточно просто «Развитый интеллект даже на диких планетах и врожденная расположенность к магии. Тем более на вашей планете эти два преимущественных критерия и вовсе, можно сказать, запредельные». Видимо, пришелец считал с лица Ву недоверие, скорее даже полное отрицание и, более того, нетерпение. Он повысил голос, как бы предотвращая зарождающийся словесный бунт. «Нет, землянин, вы не ослышались!» Я сказал именно «магия» и повторил медленно по слогам. «Ма-ги-я». Опять повторяю призыв перетерпеть и все же дослушать мой монолог до конца. Ведь времени у нас с вами не так уж и много, поэтому вначале мои слова, а лишь затем ваши вопросы. Уверяю, это сильно сэкономит всем нам много чего, и время в том числе. «Вы, хоть и с трудом, но согласился с доводами странного пришельца», коротко кивнув. «Но что тут скажешь, когда соображаешь и то с трудом, да и язык словно отсох от услышанного?» Явно очень довольный чем-то пришелец продолжил с блеском в глазах. «Итак, землянин, в нашей общей вселенной существуют тысячи высокоразвитых цивилизаций, давным-давно вышедших в глубокий космос. Долгое время, можно сказать, вечность, и иерархия в этом гигантском обществе, называемом «Союзом Высших», определялась совокупностью и наличием определенных технологий. Все кардинально изменилось совсем недавно, чуть больше тысячи лет назад. Внезапно в ядре нашей Вселенной, на месте хорошо изученной основной черной дыры, так называемой опорами раздания, возникла сверхбольшая двойная черная дыра с невероятными или даже немыслимыми параметрами. Это исключение, этот феномен, впоследствии получивший название «распределитель и система», на поверку оказался союзом не только двух демиургов, но и проходом в иные вселенные с кардинально отличными от наших физическими законами. Помимо всего прочего, эти два сверхобъекта без привлечения обладают божественными характеристиками, возможностями и, соответственно, властью. Более того, постепенно влияние так называемой царствующей пары необратимо стало распространяться на все, без исключения миры и уже нашей Вселенной. Мы называем это явление синергией волшебства. Увы, наши цивилизации необратимо все больше и больше попадают в зависимость от альянса Демиургов. Да что там зависимость? Проще сказать, буквально благополучие большинства миров теперь зиждется только на этом на импорте из магических миров артефактов, невероятных услуг и прибыли, предоставляемых распределителем и системой. Поэтому-то торговые кланы и корпорации типа нашей без устали дырявят гиперпрыжками дальний космос ради новых сотрудников и неофитов для распределителя и системы. Ведь желающих все изменить, начать все сначала в сказочном новом мире всегда в достатке. Нам же от этой движухи какая-никакая копеечка — «И могущество?» Ву нервничал, лихорадочно размышляя. «Конечно. Страсть как любопытна, интересна и даже очень познавательна, наверное. Это противостояние высокоразвитых цивилизаций во Вселенной. Новые боги, держатели врат в иные миры и не только. Магия, наконец. Но неужели этот индивид не понимает, что пока не прояснится весь расклад по моей семье, я ни о чем другом даже думать не могу и не буду?» «Нет, ну сколько я теленка мы чаще буду отыгрывать, а? Не выдержу ведь. Сдохну от нетерпения к концу этой пламенной речи». Несмотря на свое согласие выслушать до конца этого торгового агента из системы Тиа, он не выдержал и тут же попытался резко высказаться и прояснить вначале, какую помощь ему могут оказать и какие все же у него шансы отыскать своих родных. Попытался один раз, другой, но и рта открыть не смог». «Вот же антистоматолог хитро сделанный!» Раздраженно пронеслось в сознание. И хотя Ву не мог рта открыть, и даже оторвать пятую точку от кресла, его вот уже какое-то время тревожило, если не донимало следующее. «Вот почему этот явно непростой, а точнее могущественный разумный, пролетевший сюда черти откуда или еще дальше, тратит на меня столько времени? Зачем?» «К чему весь этот мозгодробительный балаган-презентация? Ведь явно можно было и проще, и жестче, и куда эффективней. Добрый волшебник, блин, не ослепнуть бы от этой его белоснежной улыбочки». Сдаваться так просто все же он не согласился. Ву с плотно сжатыми губами, со всей решимостью и упертостью циркового акробата все же выбросил вперед руку с тремя оттопыренными пальцами – при этом пытаясь имитировать физиономию раздраженного Кинг-Конга. Спасибо Медиану Куперу, придумавшему гигантского примата и его грозный образ, пантомима, похоже, сработала. После непродолжительной паузы Сорт Кребо, наконец, вымолвил нужное. «А молодой человек с Земли требует три вопроса?» Вувей, без задержек, что есть мочи, закивал, мол, только этого и хочу. «Говори» но не злоупотребляя моим временем и расположением». Поморщившись, пошел на уступку главный представитель корпорации «Энерго». Реальный претендент на работу чертик где я не стал расшаркиваться и благодарить, а сразу взял, как говорится, этого с рогами за рога, уже хорошо понимая, что так или иначе согласиться на любые условия, лишь бы имелся хоть какой-то шанс. Шансик, былинка возможностей. «Мой первый вопрос...» Чем мне может помочь корпорация «Энерго» в поисках родных? Второй. Если шанс воссоединения с моими родными не существует, что я должен сделать для этого? И, наконец, третий, как говорится, в лоб. Не в жизнь не поверю, что главный торговый представитель корпорации вот так по-простецки со всеми соискателями на должность агента беседует. Почему?